Глава тридцать вторая Возьмём всего пару баночек. Не расстраивай маму. Всё равно это неизбежно. Подойди-ка лучше сюда. Мы отпустим дверь одновременно. Одновременно. Да, да, хорошо, дорогая, как скажешь. Насчёт три, готова? Ты готова, дорогая? Да. Хорошо. Один, два, три. Держи, матрос. Ты шутишь? Я толком не умею, да и не буду этим пользоваться. «Слушайся, отца!» Я резко распахнула глаза. Я никак не могла понять, где я нахожусь и что происходит. Сон отказывался развеяться. Сначала я решила, что моему животу тяжело из-за того, что я слишком давлю на него нервно сжатыми кулаками. Но я быстро обнаружила истинную причину. Миниатюрный рыжий комок шерсти, скрутившийся прямо в области моего пустого желудка, Невозмутимо производил вибрацию, распространяющуюся по всему моему телу. Я начала оглядываться по сторонам. Мы ехали по дороге, с обеих сторон взяты в тиски молодого леса. Вскоре я встретилась с довольным взглядом Тристана. Он что, наблюдал за тем, как я сплю? Я отвела свой взгляд, всё ещё бывший слишком обнажённым после нервного сна, чтобы позволять за ним наблюдать, и тяжело выдохнула, выждав еще несколько секунд. Я неосознанно посмотрела назад и неожиданно встретилась взглядом со вторым своим племянником, но на сей раз я своего взгляда не отвела. «Где Клэр?» — мгновенно запаниковала я, не увидев девочки на задних сиденьях. «Спит сзади», — Спира указал на два самых задних кресла. «Захотела перелезть туда, так что мне пришлось застелить сиденье твоей кофтой». «Ясно, всё в порядке». Вернувшись взглядом обратно к коту, Придерживая его, я нажала на рычаг, чтобы поднять сиденье. И оно поднялось, но резче, чем я рассчитывала. Сжато выдохнув от резкого изменения положения своего туловища, я взяла кота руку и просунула его между сиденьями, где его перехватил Спира. «Где мы?» Ещё раз посмотрела по сторонам я, надеясь заметить опознавательные дорожные знаки. Но ни одного пока что всё ещё не было видно. «Проезжаем Сфорст, уверенно произнёс Тристан. «Штатсфорст!» Я сдвинула брови над всё ещё сонными глазами и взяла в руки раскрытый атлас, лежащий на приборной панели. «Не помню такого пункта на нашем маршруте. Сколько остаётся до Миддлфорта? Мы проехали его чуть больше часа назад». «Что?» Резко выпрямившись, я едва не выронила атлас из рук. «Мы проехали Миддлфорт, объехали Кольдинг, Хадирслив и Оберно, и где-то примерно 10 минут назад пересекли датско-немецкую границу». Сейчас мы проезжаем лесной массив Штатсфорст. «Сколько я проспала?» Я взяла свой телефон, чтобы посмотреть время. «Три часа». Спокойным голосом, присущим отцу семейства, отозвался Тристан, невозмутимо пожав плечами. «Ты должен был разбудить меня перед Миддлфартом». «Теона, ты проспала всего лишь три часа, а это тоже немного. Разбуди я тебя перед Миддлфартом, ты бы не проспала и часа». «Плевать, если мы с тобой договорились». значит, ты должен придерживаться уговора. А спящий ты мне больше нравилась». «Ах ты мелкий!» Мгновенно пронеслось у меня в голове, но я нашла в себе достаточно силы терпения, чтобы не пропустить свою эмоцию через резко щелкнувшие и в результате крепко стиснувшиеся зубы. И всё-таки он на отлично справился с задачей. Мы благополучно объехали несколько крупных городов и даже пересекли датско-немецкую границу. При этом я не проснулась в кювете или от столкновения с механическим препятствием, мы не лишились машины и даже целостности колёс или окон. В эту минуту Тристан был вправе мнить себя мужчиной, сумевшим позаботиться о хрупкой и, возможно, даже беззащитной в часы моей пассивности семье, потому что, по факту, в течение последних двух с лишним часов он таковым и являлся. Надёжным мужчиной, пусть и всего лишь семнадцатилетним. летним «Что я пропустила?» Решив пропустить главенческий тон парня мимо ушей, поинтересовалась я. До Медлфарта практически ничего. Горело пару деревень. На определенном участке дороги было очень много машин, большинство из которых ехали в противоположную сторону. На ней лили Байльдбора было большое скопление автомобилей. На встречной полосе случилась двойная авария. На нашей столкнулись байки, так что пробка образовалась серьезная. В итоге мы почти час потратили только на преодоление моста. Под Кольдингом было сильное скопление блуждающих. Многие из них выбегали на дорогу, одного я едва не зацепил, но как-то обошлось. От услышанного внутри меня всё сжалось. Пока я спала, Тристан в одиночку пережил горящие деревни, пробку блуждающих под Кольдингом. Что ещё? После Кольдинга всё было более-менее спокойно. Ещё дважды встречались блуждающие, но в стороне от дороги. На границе всё было плохо. Ни единой души, сломанные шлагбаумы, много брошенных и перевёрнутых машин. Из-за перевёрнутой фуры я думал, что мы заехали в тупик, но в итоге смог объехать затор по примеру едущего впереди нас джипа, немного съехав с обочины. «Это было слишком опасно. Мы едва не перевернулись», подчёркнуто вызывающим тоном отозвался сзади привычный добряк Спира. Либо он был в ужасе от того, что я проспала эти напряжённые часы нашего переезда, Либо, пока я была в крепкой отключке, случилось что-то ещё. «Это всё?» — повела бровью я, решив уточнить прежде, чем у младшего сорвало бы резьбу. Обычно, если я успевала спрашивать до того, как этот мальчик сам начинал рассказывать мне о своих переживаниях или проблемах, процент раздражённости с его стороны заметно понижался. Однако, очевидно, это был не тот случай. Полчаса назад Тристан проехал мимо девушки, махавшей нам на обочине. Ей необходима была помощь». «Вот как?» Тристан об этом умолчал. «Взросление или...» «Твой брат всё правильно сделал?» Я посмотрела назад и встретилась взглядом с выражающими негодование глазами Спира. «Сейчас он в ответе за тебя, а ты в ответе за Клэр. Понятно? А если бы та девушка оказалась заражённой, что тогда?» Спир опустил взгляд. Я развернулась и снова начала смотреть вперёд. «Мы никогда не узнаем». Вдруг снова заговорил мальчишка, но слишком тихо. «Что?» — спросила я, скорее желая расслышать его слова яснее, нежели узнать, что именно он хотел до нас донести. «Мы никогда не узнаем, была ли она укушена или была просто напугана. Спира, хотя ты-то ты, она права. Вдруг она оказалась бы воровкой и украла бы нашу машину?» Словесная пощёчина прозвучала настолько отчётливо, что я почти почувствовала её отпечаток на своём лице. Спироже же не останавливался. То есть мы готовы рисковать только тогда, когда прижимает исключительно нас, а не кого-то сбоку. Выходят, мы обыкновенные подлецы. Эй, малой!» Тристан гаркнул с такой силой, что, кажется, разбудил Клэр, до сих пор спавшую на задних сиденьях. «Ничего, это пройдёт». Слегка приспустившись на своём кресле, не скрывая усталости и даже некоторой разбитости в голосе, произнесла я и посмотрела в своё боковое окно. «Я думала о том, как же я утомлена, как мне не хватает родителей и Реймонда, что с ними дети наверняка чувствовали бы себя гораздо более защищёнными, понимали бы ситуацию глубже. У парня скоро изменятся взгляды на мир», — отстранённо добавила я. «Не изменится!» Со злобой и со звуком накатывающих слёз откликнулся Спира. «Хоть бы, хоть бы». «Малой, успокойся!» — решил снова вмешаться Тристан. «Мы до сих пор живы благодаря тому, что не рисковали впустую. Даже не сомневаюсь в том, что мы выживем». С неприкрытой злобой, режущей по сердцу, выдавил самый главный добряк нашей компании. «Потому что мы достаточно злые для этого дела, для выживания. Да, она. Я всегда знала, что этот мальчик и многих взрослых. Но прежде он никогда не использовал свою проницательность в качестве жестокого и остро заточенного оружия, которым она предстала передо мной сейчас. «Злые люди, живучие». Эти слова были сказаны мной всего пару часов назад, когда я говорила о связанном и брошенном нами посреди дороги дорожном пирате. Вот что чувствовал тот мерзавец, когда я со всей силы врезала по его яйцам. Я всерьёз почувствовала, как только что получила по своим стальным яйцам от родного племянника. «Да, Спира, злые, живучие», — жато выдавила я, не отказываясь от ранее сказанных мной слов, И перевела взгляд с лобового в боковое окно. Следующие слова я сказала приглушённо, но с ярко выраженной эмоцией. «И раз ты у нас такой добряк, нам с Трестаном придётся быть злее вдвойне, чтобы ты с Клэр смогли выжить». Услышав подобное, все резко замолчали. «Вот и хорошо. И так все успели наговорить больше, чем хотели бы услышать».